Глава 20. Дре. Я захотел жениться на Арвен с того самого момента, как впервые увидел её. Она тащила 90-фунтового кугуара по лесу, из раны которого по её спине текла кровь. Она была одна, что говорило о том, что она была матёрой охотницей. И даже покрытая грязью и кровью, она была самой красивой женщиной, которую я когда-либо видел. Оставлять её через несколько минут после рождения наших детей было не тем, что я хотел сделать. Но Райв знал, что Арвен должна была родить со дня на день. Он прислал подарочную корзину Он не просто пришёл лично поздравить нас. Что-то было не так. Потребует ли он, чтобы я сейчас же отправился на войну с королевой? Через несколько мгновений после того, как наконец стал отцом. Когда нам с Райфом было по 6 лет, наши родители отправили нас в летний лагерь для принцев. Это был ежегодный четырёхнедельный лагерь, где я сблизился с Райфом, Люсиеном из Фейри и Аксилом из Волков. Наши родители думали, что это сохранит мощь сверхъестественного королевства, если однажды за нами придёт королева. Затем, в 14 лет, когда родители Райфа были убиты, Он отправил письмо Люсиену мне и Аксилу, умоляя нас помочь отомстить за них. Мы были просто детьми, и наши родители сказали, что это проблема эльфов, поэтому мы не могли вмешаться. Тогда Райф прекратил общение с нами, и ежегодные вылазки прекратились. Он стал королём в возрасте 14 лет. И они могу такое даже представить. Когда я наконец стал королём в 18 зим Отраду, Райф прибыл на церемонию моей коронации и снова попросил меня помочь ему отомстить за своих родителей. Мой первый день в качестве короля, и он хотел, чтобы я объявил войну я не мог ни с моими собственными текущими проблемами. Смерть моего отца означала, что драконья магия полностью зависела от меня. И без собственного наследника я не мог просто броситься на войну. Это было больше 4 зим назад. Теперь у меня двое наследников. Если Райв попросит меня отправиться на войну сегодня, я не откажу ему. Я открыл дверь в свой кабинет, готовый сказать да на всё, чего бы он от меня ни потребовал. Я не забуду, что он спас мою любимую Арвен от неминуемой смерти. Теперь я стал мудрым королём. В моём распоряжении была мощная армия. Было многое, что я мог бы предоставить, если бы он попросил. Мне не нравилась идея сразиться с королевой Найтфолла, когда у меня теперь было двое новорождённых. Но я знал, что Арвин поддержит меня после того, как Райф спас ей жизнь. Неужели Он уже заручился поддержкой Люсианы и Аксила. В это было трудно поверить, учитывая, что он столкнулся с настоятельными рекомендациями своего собственного совета о том, чтобы он женился, прежде чем они не сместили его. Я надеялся, что пройдёт несколько зим, прежде чем он действительно придёт ко мне. готовы начать эту войну. Люди будут гибнуть с обеих сторон, и я не стремлюсь форсировать нечто подобное. Но королеву Найтфолла нужно было остановить. Об этом мы договорились. Я вошёл в комнату и обнаружил, что он сидит в моём кресле, водя пальцами по моему столу. Он посмотрел на меня, И улыбнулся. Уместны ли поздравления? Его непринуждённое поведение успокоило меня. Может быть, он действительно прибыл сюда просто для того, чтобы высказать свои наилучшие пожелания. Мы посылали письма туда и обратно, пытаясь восстановить разрушенную дружбу. Я кивнул. Девочки-близняшки. Здоровы. Он встал, выходя из-за моего стола. Близняшки! Отличная новость. Мой взгляд упал на его руку и вычурное обручальное кольцо, которое он теперь носил. Я тебя тоже поздравляю. Мне жаль, что мы не смогли приехать на свадьбу Сарвен, которая уже была на последнем сроке беременности. Он отмахнулся. Всё в порядке. Послушай, у меня есть данные разведки, которые тебе нужно знать, и я не мог сообщить тебе об этом через гонца. Я почувствовал, как мои губы искривил хмурый взгляд. Я устал. Я не спал всю ночь, беспокоясь о Барвен. Я всё ещё не мог поверить, что она жива и здорова, и теперь у меня две дочери. Это казалось нереальным. Я хотел бы, чтобы Амелия была здесь и увидела это. Она была моей лучшей подругой. Она была бы так счастлива за меня сегодня. Мы с Амели всегда знали, что наши судьбы связаны друг с другом с самого рождения. Нам никогда не давали другого выбора. Однажды она спросила меня: "Что, если бы я не был помолвлен с ней? Какую женщину я бы желал?" В то время мне было 12. Поэтому я ответил честно. У женщины моей мечты Были бы волосы цвета лунного света. Она хотела бы охотиться и стрелять из лука со мной и моими друзьями. Она не носилась с платьями и модой и ела бы нормальные порции еды, а не ковырялась в салатах как птичка. Амелия рассмеялась и сказала мне, что такой женщины не существует. В то время я этого не знал, но я описывал Арван. Дре Райв посмотрел на меня с беспокойством, вырывая меня из моих мыслей. Я покачал головой, протягивая руку, чтобы потереть лицо. Прости, я не спал. Так что? Райф провёл дрожащей рукой по волосам. Я даже не знаю, с чего начать. Мурашки пробежали по всей длине моих рук. Всё было хуже, чем я думал. У Райфа никогда не было проблем с тем, чтобы подобрать слова. Это королева Найтфола. Я вздрогнул. Она убила его новую жену? Он не выглядел так, будто был в трауре. Скорее, он боялся. А король эльфов ничего не боялся. Он кивнул, глядя на меня снизу вверх с ужасом в глазах. У неё у неё новый механизм. Это женщина и её механизмы. Для того, кто не любит магию, она определённо слишком усиленно пытается восполнить её отсутствие с помощью технологий. На что он способен? Он испустил долгий страдальческий вздох. Он лишает магии превращая в простого человека. Своего рода магическая кастрация. Угадес, выругался я, по позвоночнику пробежал пробирающий до костей холодок. Вот и всё. Вот как она наконец достигнет своей цели человеческого мира, лишённого каких-либо магических существ. Мой народ не выживет без нашей драконьей магии. Она питает наше человеческое я, сказал я ему. Это равносильно смерти для нас. Райф кивнул. Вот почему я прибегал рассказать тебе так быстро, как только мог. Мы должны предупредить Люсиену и Аксила. Нам нужно объединиться и быть готовыми к войне. Я с трудом сглотнул. Ты хочешь отправиться к Люсиену? Я могу полететь в Фольненмур и выяснить, смогу ли я отыскать короля Волка-затворника. Райф прочистил горло. Я пробовал это сделать по дороге сюда. Я широко развёл руками. "И в чём проблема?" спросил я. Король эльфов поднял руку и потёр затылок. "Он пытался убить меня". И я ухмыльнулся, каким-то образом зная, что с этим связана какая-то история. "И зачем ему это делать?" Райф вздохнул Я прошёл через несколько мрачных лет И, возможно, я переспал с любовью всей его жизни. А, возможно, и нет. Когда приезжал в Торнгейт по делам. Я разразился хохотом, обнимая своего старого друга за плечи. Так вот почему он сейчас такой горемычный глупец. Арайв поморщился. Мне нужно, чтобы ты пошёл со мной на встречу с Люсьеном. Тогда мы сможем уговорить его отправиться с нами к Акселу. Волков стало больше. Я слышу их на своих границах в полнолунье. Нам нужны все. Аксилу всегда больше всего нравился Люсиен. Это было правдой. Люсиен и Аксил были неразлучны на наших ежегодных собраниях. "Моя жена только что родила близнецов", сказал я ему, бросив на него строгий взгляд. Райф зарычал. "Королева" Снова пыталась отравить меня несколько лун назад. Заферо нужно остановить, пока из нас не осталось никого, кто мог бы с ней бороться. Я нахмурился. Отравив всю его семью, она всё ещё пыталась убить его? Я никогда не забуду, как она пришла в мой собственный сад и убила Джослин. она пытается избавиться от всех королей Ладно. Дай мне провести неделю с моей любимой новой семьёй, а потом я встречусь с тобой в Торнгейте, чтобы поговорить с Люсьеном. Райф похлопал меня по плечу. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Вернуть доверие Райфа было важно для меня. И этот мир не был безопасным для моей жены и дочерей, до тех пор, пока Зафира и её адские механизмы всё ещё действуют. Пришло время защитить то, что я люблю больше всего. Чего бы это ни стоило. читала Анастасия Лазарева